«Ясно, как день», — пробормотал Фрэнсис, — «теперь я понимаю, почему ее отец и братья хотели продырявить меня. В самом деле, чем больше я смотрю на тебя, тем больше убеждаюсь, что мы похожи, как две горошины, если не считать моих усов». «И вот этого!» Генри закатал рукав, и Фрэнсис увидел длинный тонкий рубец, белевший у него на левой руке. «Это у меня с детства!» Упал с ветряной мельницы и пролетел прямо через стеклянную крышу в оранжерею. «Теперь слушай, что я тебе скажу», — начал Фрэнсис, весь просияв от осенившей его мысли. «Кто-то должен вытащить тебя из этой грязной истории. И сделает это никто иной, как Фрэнсис, компаньон фирмы «Морган и Морган». «Можешь оставаться здесь. Или отправиться на остров Быка и начать там разведку». А я поеду назад, а объясню все Леонсе и ее родне. Если они не ухлопают тебя прежде, чем ты сумеешь объяснить, что ты — это не я, — с горечью заметил Генри. В том-то и беда с этими Сулану. Они сначала стреляют, а уж потом разговаривают. Они могут внять рассудку только, когда противника уже нет в живых. И все-таки я попытаюсь счастья, старина». Заверил его Фрэнсис, загоревшись желанием уладить печальные недоразумения между Генри и его возлюбленной. Однако он сам удивлялся тому чувству, с каким вспоминал о ней. Ему было невыразимо жаль, что это очаровательное существо принадлежит по праву человеку, который так на него похож. Фрэнсис снова увидел девушку там, на берегу, когда, обуреваемая противоречивыми чувствами, Она то льнула с любовью к нему, то обрушивалась на него с гневом и презрением. Он невольно вздохнул. «О чем это ты?» — насмешливо спросил его Генри. «Леонсия на редкость красивая девушка», — откровенно признался Фрэнсис. «Но как бы то ни было, она твоя, и уж я позабочусь о том, чтобы она тебе досталась. Где то кольцо, которое она тебе вернула? Если я не надену его на палец Леонсии от твоего имени...» и не вернусь сюда через неделю с добрыми вестями, можешь отрезать мне не только уши, но и усы. Через час к берегу Тельца уже подходила шлюпка с Анжелики, высланная капитаном Трефезеном в ответ на поданный с берега сигнал. И молодые люди стали прощаться. Еще два обстоятельства, Фрэнсис. Во-первых, забыл тебе сказать, что Леонсия вовсе не Салану, хоть она этого и не знает. Об этом мне сказал сам Альфаро. Она приемная дочь, но старик Энрико положительно молится на нее, хотя в жилах ее и не течет его кровь, и она даже ни одной с ним национальности. Альфаро никогда не рассказывал мне подробностей и сказал только, что она вовсе не испанка. Я даже не знаю, кто она, англичанка или американка. Она довольно прилично говорит по-английски, хотя и изучила этот язык в монастыре. Видишь ли... Энрику удочерил ее, когда она была совсем крошкой. Она и не догадывается, что это не ее отец. — Неудивительно, что она с таким презрением и ненавистью отнеслась ко мне, — расхохотался Фрэнсис. — Ведь она приняла меня за тебя, а она считала, да и до сих пор считает, что это ты всадил нож в спину ее родному дядюшке. Генри кивнул и продолжал прерванный рассказ. Во-вторых. Я хочу предупредить тебя об одном чрезвычайно важном обстоятельстве. Речь идет о здешних законах, или, вернее, об отсутствии таковых. В этой богом забытой дыре законом вертят, как хотят. да Панамы далеко, а губернатор этого штата или округа, или как там он у них называется, старик, настоящий сонный отец селен. Зато он начальник полиции Сан-Антонио. Человек, с которым надо держать ухо востро. Он в этой глуши царь и бог, и подлец первостатейный. Уж кто-кто, а я это знаю. Взяточник — это слабое слово в применении к нему. А жесток он и кровожаден, как хорек. Для него самое большое удовольствие — казнить человека. Он обожает вешать. Берегись его и держи ухо востро. Ну ладно. До свидания. Половина того, что я найду на острове быка, твоя. Да смотри, постарайся надеть кольцо на палец, Леонси.